Глазели на Муравьева круглыми, выпуклыми глазами и, может, по-своему, сочувствовали ему. Только и было развлечение для Николая Николаевича беседовать с поручиком Вагановым. Он однажды, сопровождая известного путешественника Мединдорфа, побывал на Большом Шантарском острове, был свидетелем открытия Большого залива, названного именем Академии. Кончилось терпение у Муравьева приказал капитану держать курс на Аян. Надеялся встретить сразу обоих, Невельского и Корсакова, или кого-нибудь из них. Глазами очевидца. При входе в Аянский залив с моря представляется красивый вид, на котором взгляд путешественника отдыхает после скучных угрюмых северных берегов. Самая долина разделена высоким холмом. На одной стороне долины разбросаны среди деревьев немногие домики, Позади них ярко выделяется церковь, выкрашенная в красный и белый цвета. И ваяне ни одного парусника. На берег вытянуты вельбот, шлюпки. У длинного амбара краснела на вешалах рыба. Стаи ездовых собак беззлобно облаивали подходивший корабль. В порту проживало около 200 жителей разных чинов, рабочих и матросов российско-американской компании. На Вильботе к Крытышу подъехали начальник порта, капитан первого ранга Завойко и Михаил Корсаков. Наконец-то отыскался хоть один потерянный, обрадовавшись. И, обращаясь к Корсакову, суховато произнес генерал и засыпал штаб с капитана вопросами. — Что с Байкалом? Где Невельской? Ты передал ему предписание Его Величества. Корсаков зашел на палубу корабля и доложил, что в течение двух месяцев он искал Байкал на туземной лодке в Амурском лимане. Транспорта не нашел. И аборигены ничего не знают о нем. Вот уж скоро месяц, как он, Корсаков, сидит в Аяне. «А что вы скажете на это, Василий Степанович?» спросил у Завойко, помрачневший Муравьев. «Я полагаю, самое худшее. Шхуна погибла. Лиман окружен очень опасными банками. Плавание, особенно осенью, довольно рискованно. Нет. Муравьеву не понравился ответ Завойко. Не мог же бесследно исчезнуть целый экипаж. Если даже парусник получил пробоину и затонул, то команда спаслась на шлюпках. Корсаков, ты сходил на берег, разговаривал с туземцами. — В Амурский лиман я отправил на двух байдарах своего служащего, — продолжал Завойко, опытного в северных краях Дмитрия Орлова. Он-то непременно узнает, что случилось с Парусником и его командой. Будем ждать Орлова и надеяться на добрые вести. Хотя ждать после 90 суток... Это неправда, — обрушилась на завойка Элиза. Вы не смеете так говорить, когда нет для этого никаких причин. Христиане внимательно вслушалась в разговоры. Струва ей переводил полушепотом и не выдержала. «Как вы можете оплакивать людей, не видя их мертвыми? Капитан Невельской и его команда живы. Буря их загнала в тихую бухту, и скоро они придут к нам». «Дошли бы ваши слова до Бога», — хмуро сказал по-французски Муравьев. «Делать нечего. Подождем с неделю». Если исследование Амура и на этот раз закончится неудачно, сходя на берег, думал Муравьев, то Николай I и наследник больше никогда не решатся на обследование его устья. И никто не отважится подойти к ныне живущим царям с вопросом об амурских землях. Многие выгоды для России, связанные с открытием реки, могут на века зачеркнуться провалом экспедиции Невельского. Мой генерал, с горячностью сказала Элиза. Пошлите команду с ружьями в стойбище дикарей. Они взяли в плен моряков и держат в неволе. Вы, конечно, вспомнили жуткие сцены из романов про идейцев-людоедов, с грустью ответил Муравьев. Мне тоже всякая чертовщина лезет в голову. Порт был капитально обустроен. Большой деревянный пагаус набит товарами для продажи якутским купцам, туземцам и снабжения русской колонии в Калифорнии. Была компанейская лавка мелочной продажи. Дом начальника порта просторен, хорошо отделан, обставлен добротной мебелью, даже был бильярд. Гостей радушно встретила хозяйка Юлия Егоровна, молодая мать восьмерых детей, племянница мореплавателя Фердинанда Врангеля, дважды обошедшего вокруг света. От обедов Николай Николаевич потребовал от завойка